Издательство «Эксмо». Анастасия Боровина. О потере и принятии. Божье утешение маме, потерявшей ребенка. Читает Карина Гуриева. Дверь лифта за моей спиной закрылась, и я оказалась замкнутой на несколько минут в этом тесном пространстве с еще двумя женщинами. На лице первой медсестры читалась отстраненность и отчуждение. Безразличный взгляд сначала скользнул по моему животу, а потом замер в какой-то другой плоскости. По щекам же другой женщины текли непрекращающимся потоком слезы. Тут и гадать нечего, мы же в роддоме. Что-то не так с еще не родившимся малышом. Что случилось? Последние несколько лет моей жизни я стала еще больше уязвима к чужой боли. Я сейчас буду рожать, идет только 32 неделя. Сказали, что с ребенком может случиться что угодно. Скорее всего, он останется на всю жизнь инвалидом. Схлипывает. Я напротив остаюсь спокойной, хотя в моей душе все кипит. Знаю, каково это, когда всем плевать на твои чувства. Тебе говорят все, что угодно, но только не понимая, отнимают самое главное надежду. Моя сестра родила тоже на таком сроке. Я начинаю улыбаться. С малышкой все хорошо, уже бегает. И никаких диагнозов? В ее глазах появляется надежда. Абсолютно. И с вашим малышом все будет хорошо. Вот, держите. И я быстро достаю из косметички маленькую иконку Богородицы, скоропослушницы, и отдаю. Молитесь ей. Успеваю, потому что в следующую секунду дверь открывается, и они выходят. Спасибо, шепчет она в полуулыбке. А я еду дальше на свой этаж. Умиротворенная, с еще одной дочкой под сердцем. Как никто другой в этой жизни, я знаю, что любое слово, сказанное нами, может либо излечить, окрылить, подарить надежду или же наоборот, поколечить, погубить и не звернуть в ад.